Стэнли Вейнбаум «Черное пламя». Книга первая. Рассвет пламени. Один. Мир. Хелл Тарвиш оглянулся, но лишь однажды, когда достиг поворота дороги. Покосившийся маленький коцедж, его старый дом стоял таким же, каким он видел его тысячи раз, в обрамлении могучих кедров. Его мать смотрела ему во след, и он не мог. А два младших брата стояли, рассматривая что-то на горе, поднимавшейся за ним. Хэл, прощавшись, поднял руку, но тут же уронил её, когда понял, что никто уже не видит его. Мать повернулась и пошла к двери, а братья принялись выслеживать кролика. Хэл повернулся и пошёл дальше, всё больше и больше удаляясь от озарок. Он миновал место, где проходила великая стальная дорога древних, от которой остались лишь два ржавых бесконечных рельса и трухлявые шпалы. Рядом находились поросшие мхом каменные развалины, древнее строение, возведённое ещё до тёмных веков, когда Азарки были частью штата Мссури. Горные жители частенько посещали это место для того, чтобы набрать камней для строительства. Но рельсы стальной дороги были слишком твёрдыми и прочными, чтобы их можно было использовать для житейских нужд, и они ржавели уже 300 лет. Хейл Тарвиш, наслушавшись рассказов поздним вечером у камина, знал: эти древние были могучими волшебниками. Их стальные дороги шли повсюду, везде остались руины их городов, построенных с помощью магии. Внизу, в долине, люди до сих пор пытались возродить эту магию. Однажды в доме Тарвишей остановился всадник, маленький человечек, который сказал, что на дальнем юге секрет этого чуда был вновь найден. Но он был единственным, кто сказал это. Хил шёл на свисте, перекинул трепичную сумку через плечо, поправляя время от времени лук на своей могучей спине и глядя по сторонам. Вот почему он отправился в долину. Он хотел посмотреть мир. Он всегда был любознательным парнем, не похожим на остальных шестерых сыновей и трёх дочерей Тарвиша. Все они были настоящими жителями гор. Сыновья великие охотники, дочери туповатые, но трудолюбивые девушки. Хил не был похож на них. Он не был лентяем, как братья, или туповатым, как сёстры. Он был любознательным, неутомимым мечтателем. Поэтому он насвистывал шагая к новому миру и был счастлив. Вечером Хел остановился возле дома Хобеля у края гор, перед ним простиралась равнина. Вдали на её темнеющей поверхности блестел шпиль церкви в Норс. Это был небольшой городок. Хел никогда не видел город ближе, чем сейчас. Он никогда не видел шпиль вонзающийся в небо словно игла, но Хел слышал о Норс от горных жителей, приходивших туда время от времени покупать порох и пули для своих ружей. У Хела был только лук, он не видел пользы в ружьях. Порох и пули стоят денег, а стрела делает ту же работу бесплатно и не пугает всё на миле вокруг. Утром Хел попрощался с Хобилем, который считал его несколько свихнувшимся, и отправился дальше. Его крепкие загорелые босые ноги выглядывали из-под типичных штанов. Босые ступни приятно шелестели по пыльной дороге, а июньское солнце грело правую щеку. Хелл был счастлив. Не было приятнее мира, чем этот, и он улыбался, насвистывал и осторожно сплевывал в пыль. Дурная примета сплевывать навстречу солнцу. Он жаждал приключений. И приключения начались. Хэлс востели с на равнину, где деревья были выше, чем в стане холмов, и где отдельные фермы были более богатыми, ухоженными и большими. Тропа превратилась в накатанную колею и начала петлять между деревьями. И неожиданно человек, нет, два человека, сидевшие на пне у обочины дороги, встали и приблизились к Хэллу. Он взглянул на них. Один был высоким и светловолосым, как он сам, но не таким мускулистым, а второй на голову ниже, темноволосый. Конечно же, люди долины. У темнолосого за поясом был короткий пистолет с деревянной ручкой, такой же, как те, что были у древних. Лук Высокого был сделан из сверкающей упругой стали. Привет, горный, сказал тёмный. Куда направляешься? В Норс, коротко ответил Хэл. А что в сумке? Мой язык, буркнул юноша. Колегч, приятель, сказал светловолосый. Не заводись, горный. Мы просто интересуемся, у тебя отличный нож, я бы сменял его. На что? На свинец в твоём животе, прорычал темноволосый. Внезапно пистолет оказался в его руках. Просай нож сюда и свою сумку тоже. Хэлл перевёл взгляд с одного на другого. Наконец он пожал плечами и снял сумку. Затем резко, словно он бил бейсбольной битой, левая нога со всей силой могучих мышц Хэлла ударила вперёд, попав темноволосому вниз живота. Мушина лишь открыл рот, пытаясь вздохнуть, но согнулся пополам и упал. Его пистолет отлетел на дюжину футов и зарылся в пыль. Светловолосый бросился за оружием, но Хел схватил его своей огромной рукой за горло, дважды резко дёрнул, и короткая схватка закончилась. Скорее он снова шёл по направлению к Норс, но уже с коротким револьвером, прикреплённым к поясу, блестящим стальным луком на плече и двадцатью двумя яркими стальными стрелами в колчане. Он преодолел небольшой перевал, и перед ним показался город. Хэл застыл, рассматривая его, как минимум, сотня домов. Может быть, в городке живёт 500 человек. Это больше, чем он видел за всю свою предыдущую жизнь. Он пошёл дальше, держа курс на церковь, поднимающуюся над ним, словно высокое дерево с окнами, в которые были вставлены куски стекла, найденные в древних руинах и осторожно сложенные вместе. Рядом была таверна Над ней покачивалась эмблема, где неестественно толстый человек держал в руках кружку поистине гигантских размеров. Хельс с интересом осмотрел дома, на первом этаже некоторых из них размещались магазинчики и людей, одетых в основном в кожу. К себе большого внимания он не привлекал. Норс частенько посещали горные жители, лишь время от времени какая-нибудь девушка внимательно изучала его могучую фигуру. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Девушки в горах хихикали и краснели, но никогда в таком возрасте не поднимали глаз на мужчину. Поэтому Хэл позволял своим глазам смотреть в ответ на городских девушек, блуждая в чепчиках, до да пышных юбок над кожаными открытыми сандалиями. Девушки улыбались и шли дальше. Хэлла не взволновал Норс, как он окончательно решил. Когда солнце начало садиться, дома показались ему слишком скученными, словно давили его своими стенами. Хил отправился спать за Норс. Руины древнего города служили границей маленького городка. Здесь наверняка водились призраки, поэтому Хелл прошел дальше, нашел лесистые местечко и улегся там, сложив свой лук из тела в сумку, чтобы они не заржавели от ночной росы. Затем он привязал сумку к своей босой ноге, с удобством растянулся на земле и заснул, сжимая в ладони рукоять пистолета. Понятное дело, в этих лесах не было зверей, которых можно было бы опасаться. Правда, оставались волки, но они никогда не нападали на людей в тёплое время года. Ещё здесь могли появиться люди, а они не придерживались подобных сезонных правил. Хель проснулся совершенно мокрым от росы. Солнце посылало свои золотые копья сквозь листву деревьев. Он почувствовал, что чертовски проголодался. Хель достал из сумки остатки тёплого хлеба, испечённого матерью, и сейчас рассыпавшегося в руках. Поел и вышел на дорогу. По дороге, поскрипывая, катился в фургон. Он двигался на север. Бородатый и серьезный мужчина обрадовался, когда узнал, что Хелл составит ему компанию в пути. «Горный?» — спросил он. «Да». «И куда направляешься?» «Посмотреть на мир», — сказал Хелл. «Ага», — ответил собеседник задумчиво. «Все, что я видел, не слишком отличается одно от другого, за исключением Силуи. Это город. Бывал когда-нибудь там? Нет». В нём живёт, сказал фермер восторженно. 20.000 жителей, может быть, больше. У них сохранились руины самые большие из тех, что тебе когда-нибудь приходилось видеть: мосты и дома, они в 4-5 раз выше, чем церковь в Норс, и это упавшие. Я бы знал, какой высоты они были в старые времена. И кто в них жил? спросил Хэл. Не знаю. Кому хотелось бы жить так высоко, чтобы всё утро ушло лишь на то, чтобы подняться туда. Разве что они пользовались магией. Я не слишком верю в магию, но поговорю, что старые люди умели летать. Хелл попытался представить себе это. На какое-то время воцарилась тишина, прерываемая лишь цоканьем копыт. — Я не верю в это, — сказал он наконец. — Я тоже. — Но ты слышал, что говорили в Норс? — Нет. — Говорили, — сказал фермер, — что Хакин Смит снова собирается в поход. — Хакин Смит. — Ну да. Даже горные жители знают о нем, так? Но кто же не знает, ответил Хэл. Значит, я думаю, на юге будут битвы. Я хотел бы отправиться на юг. Почему? Я люблю битвы, просто ответил Хэл. Отличный ответ, сказал фермер. Но люди поговориют, что когда повелитель идёт в поход, то битв почти не бывает. У него есть заклинание. В Ин Орляне творится большое колдовство от страшного колдуна Мартина Сейра, который является кровным сыном самого дьявола, так говорят люди. «Я хотел бы посмотреть, как колдовство подействует на стрелы и пули горных жителей», — весело ответил Хэл. «Никто из нас не промахнется целищ в глаз на тысячу шагов, если использует ружье. И на двести с луком и стрелами». «Нет сомнения. А что, если вдруг порох загорится, и ружья начнут стрелять сами, по себе, пока войска находятся за горизонтом? Говорят, что у них есть специальные заклятия у него или у Черной Марго». «У Черной Марго». принцессе и укорвной сестры тёмной ведьмы, которая скачет рядом с ним, принцессе Маргарет. Ага. А почему Чёрная Марго? Фермер пожал плечами. Кто знает. Так называют её враги. Значит, и я буду так называть её, сказал Хэл. Но я не знаю, сказал фермер. Мне всё равно кому платить налоги, Н-Арлеану или этому старому грубияну Маркусу Армистону, который является предводителем деревни Ормистон. Мужчина указал своим хлыстом вперёд. Хел увидел дома и блеск небольшой реки. Я продаю свою продукцию в городах внутри империи. Люди там такие же счастливые, как и мы, не больше и не меньше. Но есть небольшая разница это свобода. Это всего лишь слово, мой друг. Они сеют и жнут, пашут и шьют так же, как и мы. Они охотятся, ловят рыбу, воюют. А что касается свободы, разве они менее свободны под управлением колдуна, чем я под управлением дурака? Горные жители никому не платят налогов, и никто не строит им дорог и не выкапывает общественных колодцев, когда ты мало платишь, то практически ничего не получаешь взамен. Я должен сказать, что дороги внутри империи гораздо лучше наших. Лучше, чем это, прошептал Хэл, уставившись на пыльную поверхность дороги. Гораздо лучше. Рядом с городом Мемфисом есть дорога из настоящего камня, который они делают мягким при помощи какой-то магии и позволяют ему снова застыть. так что на ней нет ни грязи, ни пыли. Хэлл пытался представить это себе. — А поверитель, — спросил он внезапно, — он действительно бессмертен? Его собеседник пожал плечами. — Откуда я могу знать? В южных землях живут великие волшебники, и самый великий из них — Мартин Сейр. Но я знаю, что я прожил 62 года, и, сколько я помню, на юге всегда был Хоакин Смит, и империю всегда поглощало города, как заяц грызет морковку. Когда я был молод, она находилась далеко. Теперь она совсем рядом, но какая разница? Люди говорили о красоте чёрной Марго, как говорят они и сейчас, так же как и о колдовстве Мартина Сейра. Хэл ничего не сказал. Армистон был слишком близко, деревня была очень похожа на Норс и лежала на низких холмах на перекрёстке дорог, где ещё сохранялись древние руины. Наконец его попутчик остановился, Хэл поблагодарил его и слез с наземлю. «И куда ты теперь? спросил фермер. Хелн на мгновение задумался. "В Силуи", ответил он. "Но «Ну, это в сотни миль отсюда. Но найдётся много людей, которые с удовольствием повезут тебя". "Я могу идти на собственных ногах", сказал юноша. Он внезапно остановился, когда услышал голос с другой стороны дороги. "Привет, горный!" Это была девушка, очень симпатичная девушка с тонкой Италией волосами цвета меди и голубыми глазами. анна стояла у калитки большого каменного дома. Привет, повторила она. Не хочешь заработать себе на обед? Хил снова ощутил голод. С радостью, закричал он. За спиной послышался голос фермера. Это Вейл Армистон, дочь нашего предводителя. Раскути её на большой кусок еды, горный. Не зря я плачу им свои налоги. Но Вейл Армистон уже оживлённо беседовалась с переминающимся с ноги на ногу горным жителем. Она восхитилась его могучим телосложением, показала ему колоды, которые нужно было расколоть, и затем исчезла в доме. И словно случайно она время от времени выглядывала сквозь самые чистые кусочки стекла, обрамлявшие окно, и восхищённо наблюдала за вздувавшимися мускулами на его больших сильных руках, когда он махал топором. Правда, он не видел этого. Так случилось, что вечером он направлялся в селуи с обильной пищей внутри желудка, иwidetildeме серебряными полтинниками в кармане деньгами древних заде моя тело фигурка женщины у него теперь были не только эти монеты пистолет висящий на боку блестящий стальной лук колчан со стрелами но и воспоминания о медных волосах и голубых глазах уэйл армистон